Как это ни удивительно, но ограда оказалась абсолютно нейтральной. Ни тебе отсекающего поля, ни пульсирующего силового ограждения. Вещевой склад у них в школе охранялся намного лучше. Энтони и Стив озираясь перебрались через решетку и замерли, оглядываясь по сторонам. Берс проскочил вглубь ярдов на сто и остановился у края большой поляны, что-то рассматривая в траве, а может принюхиваясь. Что он там делал, понять было сложно. Энтони нервно огляделся и, кивнув Стиву, двинулся к Берсу. «Что, черт возьми, ты тут делаешь?» – нервно прошипел Млокин Стив, когда они подошли вплотную. Берс сидел на траве в какой-то отрешенно задумчивой позе. Услышав вопрос, он поднял глаза и, странно посмотрев на Стива, пожал плечами. «Уже ничего». Энтони поджал губы, собираясь сказать что-то резкое, но сдержался и только процедил. «Ладно, побаловались и хватит. Пора уходить, пока нас не засекли». Берзкий внул и, поднявшись на ноги, бросил взгляд влево. «Поздно. Засекли». Энтони и Стив резко обернулись. На краю поляны стоял полицейский Боллерд, от которого величественно двигался детина ростом более шести футов, одетый в мундир столичной полиции. Энтони в полголоса выругался, а Млокин Стив стиснул зубы. «Ну, влипли. Тут, пожалуй, пахнет не меньше, чем исключением». Полицейский приближался неотвратимо, как айсберг. Энтони отчаянно оглянулся по сторонам, но до ближайшей опушки было шагов сорок. «Можно было бы попытаться спастись бегством. Вряд ли человек со столь внушительной фигурой мог быть достойным соперником» но представить троих гардемаринов флота, удирающих от полицейского. Тем более глупо было предполагать, что они смогут спрятаться от полиции, убегая вглубь резиденции императора. Полицейский остановился перед ними. Окинув их высокомерно-благожелательным взглядом, он усмехнулся и изрек. «Леры гардемарины, я могу вам чем-нибудь помочь?» Энтони слегка оторопел, а Млокин Стив изумленно пробормотал. «Вежливый коп, мать моя женщина!» Единственный, кто воспринял это как должное, был Берс. Он сделал шаг вперед и заговорил так же высокомерно вежливо. «Просим прощения за беспокойство, лэр-офицер. Мы с друзьями впервые в столице и, похоже, забрели не совсем туда, куда можно». Полицейский усмехнулся. «Это так, лэр-гардемарин». Он сделал паузу и, полуобернувшись в сторону просеки, указал рукой. Разрешите проводить вас к выходу. При всем моем к вам уважении, вы еще не в столь высоких чинах, чтобы находиться внутри этой ограды. Как ни странно, эта авантюра обошлась без последствий. А на другие времени уже не было. До финала оставалась одна ночь. Они прибыли в императорский манеж за час до игры. Когда-то накидцы спустились в раздевалку, Млокин Стив обернулся к Берсу и прошептал. «Черт возьми, я чувствую себя так, как будто первый раз собираюсь лечь с девчонкой!» Но Берс никак не отреагировал на его слова. Стив несколько мгновений разглядывал его обострившиеся черты, а потом усмехнулся. Берса, судя по всему, изрядно проняло. Пока танокийцы переодевались, раздевалка была заполнена приглушенным гулом голосов. Но чем ближе было начало матча, тем сильнее чувствовала заполнявшее раздевалку напряжение. Даже старина Сампей, от которого в этот день, как обычно, изрядно разила ромом, и тот почти не ругался. За полчаса до начала их вывели попробовать покрытие. На противоположной стороне поля с показной небрежностью старожилов разминались академики. Они лениво перебрасывали мяч и картинно делали растяжку, свысока поглядывая на смущенно сгрудившихся у своих колец тонакийцев. «Еще бы!» За время существования флотского чемпионата Академия становилась чемпионом едва ли не больше, чем все остальные команды вместе взятые. И до этого финала они дошли легко, намного легче, чем танакийцы, имея лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Хотя некоторые болельщики считали, что основные соперники были как раз в подгруппе танакийцев. Млокин Стив сделал несколько пробежек, побросал мяч, привыкая к отскоку но по большей части просто крутил головой. Конечно, не было в Империи такого человека, которому не был бы знаком этот роскошный зал. Ибо в Большом Императорском манеже проходили финалы самых престижных соревнований и масса иных торжеств, но увидеть это вот так, не сверху, где были установлены блоки камер, транслирующие происходящее на все планеты Империи, а с покрытия игрового поля, это было что-то. В этот момент Млокин Стив врезался во что-то очень твердое и, чертыхнувшись, шмякнулся на ковер. То, на что он наткнулся, казалось берсом. Он стоял, как статуя, и смотрел на роскошную ложу под самым потолком, укрытую серовато-голубой мембраной. Похоже, он так и не заметил, что на него кто-то налетел. Млокин Стив скачал на ноги и ткнул его в бок. «Ты что, заснул?» Берст повернул к нему задумчивое лицо и несколько мгновений недоуменно смотрел на Стива. Потом в его глазах мелькнуло узнавание, и он пробормотал. «Я чувствую». «Что?» – удивленно спросил Млокин Стив. Но тут раздался мелодичный сигнал, предписывающий командам вернуться в раздевалки. Выход команд на поле был обставлен как настоящее шоу, и делать это необходимо было при полном скоплении публики. Поэтому Берс не ответил и молча направился в сторону входа в раздевалку.